Глава 19 В полете падали птицы, дрожал спрятавшийся в пещеру волк, подмыло берег, и вода опустилась. В той промоине волк и устроился. Над ним свисали жиловатые корни, шуршала невидимая в темноте птица, тоже облюбовавшая это убежище. Через щель, пугая волка, проникал тихий наружный свет. Над пещерою лось топтался, шумно вздыхал. Обивал с себя снег о ветки, тоскливо взывал «Студену, студену». Деревья с треском распахивали свои рубахи, словно бойцы в атаке, открывали грудь гибели и гибли. Жесткий, негнущийся воздух наполнялся их хвойным ароматом, ненадолго отмекал, но мороз подбавлял ярости и рвал в лоскутья обнаженный берег, терзал кедры, а кедры, теряя богатырскую мощь, никли и замирали. До предела напряглось высокое сизое небо, в куполе хмурое и неприветливое. Казалось, возьми горсть воздуха, рассыплется он с сухим оскольчатым звоном. Мороз все наддавал, и Сахатый, ухнув от его ярости, снес копытом осинку, только что им обглоданную, и, высоко вскидывая заотрванул в распадок, где курился из-под снега неукротимый ручей. Ручей этот бесстрашно спорил с Морозом и никогда ему не поддавался. Сахатый прежде пил из ручья. Вода на вкус была солоноватой и теплой, но в такую стужу тут можно, по крайней мере, залечь, и курной белый пар будет греть твои бока. Набрякло, опустившись совсем хмурое небо, и все миры, так тесно связанные с понятным нам миром, с землей, спрятались за гранью мрака. Из множества светильников, вечных и временных, остался единственный — костер в кедровнике, подле которого жались собаки и люди. Не смея подойти, на них завистливо глядели олени, и только один, ручной и маленький, подбежал к мальчонке, ткнулся ему в плечо и выжидательно замер. Мальчонка, младший сын Тишки, вынес авки угощение. Собаки подле костра не шелохнулись. Лишь спире косноязычный и страшный, борясь со словом, пытался донести божественную проповедь, сочиненную долгими, неустроенными ночами. Слова проповеди были звучны и красивы, но произносились отрывисто и бухтливо а стеки не знавшие по русски улавливали лишь отдельные темные слоги тишка силился переводить напряженно вслушиваясь в спире на клокотанье важно кивал головой толмачил так так и почти ничего из произносимого не улавливал А бухал, по частям вытаскивая из себя трудные, маловразумительные потому особенно привлекательные слова, кожу за кожу, и все, елика, имеет человек, так, этот отдаст за душу свою. — Кошу? Микуль, надо отдавать за кошу! Своеобразно и вечно истолковал Иова простодушный Тишка. — Тушу, сатушу, ты мне три тушка, оленье толшин. Бедный Спиря и не догадывался, что беседует с немыми. Он радовался, что на него вдруг нашло просветление, что Феша, хоть и не без труда, кое-как выучила его читать, а Пикан подарил старенькую Библию. Спиря шастал с этой Библии по тайге, нес Божье слово. Бывало, в течение часа или двух он успевал втолковать не более полудюжины фраз, смутных и чем-то пугающих, а стеки были терпеливы. Усердно кивали и, не понимая, вслушивались в Спире на косноязычие. Оно впечатляло, а что не доходил смысл, их не трогало. Спиря толковал о душе. Тишка переводил гуманное изречение Ива на простой и доступный меновый язык. Не душа за душу, а туша за тушу. И, может, в искажении этом было больше человеческого, чем в самом поучении, ибо не для того человек создан, чтобы за верность его и за веру милостивый Бог доверил его глумливому дьяволу, а после всех испытаний с ног до головы покрыл язвами и паршой. Как же тут не возопить, не взроптать бедняги, в котором изо дня в день беспощадно убивают веру в справедливость? Иов устал и изверился, проклял день и час, в который родился. Потрескивал жаркий костер, фыркали олени, ощелкивались от блох псы, вещал, спотыкаясь, спиря тяжести, — глагол моих так это кто стерпит? Остяки добродушные терпеливо кивали, тыкался в нюк Авка, требуя от мальчугана новой подачки. Морозная непробиваемая тишина нависла над тайгою. Лишь лепет костра да нудное спирина бормотание нарушало ее. И вдруг! Грохнули, разорвались небеса. Из непроглядного сумрака пролилась синева. Она-то и расколола заледеневшее небо. Спиря, указав на синюю заплату в небе, пугающе просипел то знак, господень так это. «Молитесь, дети мои!» И упал на колени, закрыв лица капюшонами, замертво упали остеки, охваченные священным ужасом. «Молитва наша дошла!» Спири веровал истина истово. Не случайно же Бог вразумил его и сделал своим избранником. Однажды Христос явился ему во сне и велел «Иди!» и проповедуй. Как же я стану проповедовать Иисусе? Я неразуменный сир. Ты станешь разумен. Ответствовал Сын Божий. Разум сотворит с тобой чудо. После вещего сна Спире уверовал в свое высокое предназначение. Он вместе с Пеканом и Фешей постигал Святое Писание, а научившись читать, убрел в тайгу. Всюду где он бывал, собирались инородцы. Его проповеди мало чем отличались от шаманских предсказаний, но этот знак, этот гром посреди зимы остеков напугал, и они уверовали в косноязычного пророка. Благословив их, Спиря ушел, бормоча про себя Господь сподобил брел долго изнемок и погиб бы наверное но наткнулся на зимовье в котором пережидал стужу семен красноперв спиря с размаху толкнул дверь ввалился в избушку тут все кроме таможенника спали он снова сорвал крупный куш Однако меха, сукна, лебяжьи шкурки и прочее дарить было некому, Нет от феши, исчезла Минеевна. Семен решил, приеду в Тобольск, заведу бабу, службу брошу, ну ее к бесу, сколько можно мотаться, устал. Казаки схрапывали, из печи наносила мясным духом, испекли глухаря в зале, сварили рябчиков, щи получились наваристые, Семен, не скупясь, сыпанул в них заморских пряностей, лаврового листа, перцу, сушеной зелени, досы это наелся и подумывал, а не поесть ли еще, но с улицы человек ввалился, закуржавил весь, лицо в пятнах ознобных, рот распух и одеревенел, человек мычал невнятное, отрывая с бороды и брови сосульки. Меня Бог отметил. — Ясное дело усмехнулся Семен, признав в вошедшем тобольского дурачка Спирю. — Кто как не Бог? Другой бакалел давно, а тебя никакой холеры не берет. Жрать хошь Вон похлебка. Так так, пробубнил Спиря, растирая залубеневшие руки, с них сыпались снег и коросты, размяв пальцы, сел под лепечки и открыл священную книгу. — Успеешь о Боге то Сперва о себе подумай, — посоветовал Семен, смертельно скучая в этой унылой избушке. Собрав ужин, принялся угощать новоявленного златоуста. Спиря сдвинул на край стола щи, хлеб и водку, поправил свечку и стал водить толстым негнущимся пальцем по строчкам, снимая им темную мудрость библейского великомученика. «Немощный же так эдогда изыдет из рук сильного! Че уж так-то?» Выдаешь в час по чайной ложке, читай шибче, требовал красноперов, которого чем-то зацепили рваные спирины откровения. И посмеивался, что слово Божие несет полупомешанный, сам, верно, не понимающий того, что буровит. Но ведь не зря, не зря зажегся он этим словом, и уж о нем по всей тайге слухи пророк объявился нов. Семен долго ломал голову. Кто этот пророк? Сперва на Пекана думал, но не сходилось. Пекан в речи был разумен и гладок. Этот смутен и разумом не крепок. Вот и встретился с пророком. Годится он для стеков темных. Пророк, взбрело же ему в башку. — Ладно, встретился, да хоть дорогу в Сургут укажет. Валяц тут надоело. — Эй, вы! — начал расталкивать он спящих казаков. — Подымайтесь, хватит дрыхнуть. Пророк к нам пожаловал. Казаки зевали, потягивались, протирали заплывшие глаза. Спиря, не слыша их грубых шуток, читал. — Но хватит, — прервал Семен, хватив на дорогу водки, — веди в Сургут. Наскоро прибрав в Зимовье, вышли. Спиря повел их путем кратчайшим. Шли вдоль сосновой гривы, миновали кедрач, долгий распадок и скоро увидели заснеженную О. «Теперь и без проводника не заблудишься. По льду иди хоть месяц, хоть два. Река во все времена года — поводырь верный». К обеду следующего дня постучали в Пеканово ворота. «Живой кто есть?» — закричал Красноперов. «Отворяйте!» «Нету!» — глухо отозвался Пекан, сидевший у стылой печки. «Живых тут нет». В его жизни наступила полоса новых бед.